Даже Гермес почтительно склонился при встрече, даровав частичку своей силы кто Ктониос Архонтас. Блокирует 300 урона. Репутация со всеми группами плюс 5. Активируемая способность. Путь Гермеса-2. Атмосферный щит. На взлет. Путь Гермеса-2. Передвижение на Колеснице благословили на комфортное и быстрое путешествие. Скорость тянущих повозку существ выше на 200%. Колесница движется плавно, даже по ухабистым дорогам. Атмосферный щит. Способность, позволяющая не заботиться об условиях окружающей среды. В радиусе 5 метров от колесницы всегда будет прекрасная погода, а скорость езды не повлияет на вас, ведь ветер расступается перед вами. На взлет. Способность, что на 5 минут дарует возможность передвигаться по невидимым воздушным тропам, словно по обычной дороге. Активация 4 раза в сутки. Сокрытие.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 И, похоже, для этого мне придется покинуть свой континент и прикончить оставшихся титанов. Я решил, что до своего ухода в вынужденное странствие мне любой ценой нужно обезопасить наш континент от врагов. Так началась операция «Единство». Наши легионы загремели с необычайной силой, ведомые в бой лично мной и моими генералами по всему сомниуму.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 Остался финальный рывок для легионов Сомниума, и мы ждали прихода наших оппонентов. Пять правителей, что должны явиться сюда по приказу системы. Мы выяснили это точно. Информация с большим риском, переданная богами нашего пантеона. И уж не знаю, чего стоило ушедшему замять ту кражу божественной энергии, что произошла ради меня и моей безопасности, но вроде бы недовольство отошло на второй план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 Но я, на всякий случай, активирую божественность и полюбуюсь, не пришел ли к нам очередной божественной камикадзе. В правой руке появился призванный Меч Аида, что безумно заскучал в своем храме, а в левой материализовался щит Аида, содержащий в себе освобожденную и по собственному желанию присягнувшую синегами, что стало могущественной защитницей, вселившись в мой звездный щит пастуха душ Аида. Улучшенный сразу же, как только в руках Империума собралось необходимое количество звездных камней. Больше я ничего в звездные артефакты не переводил. Подумывал над тем, как правильнее их использовать в своей ситуации. «Щит пастуха душ Аида. Мрачный, мифический, вызывающий благоговение. Благословенный Думузи, божественным покровителем пастухов. Блокирует 500 урона. Активное заклинание, упокоение душ». Упокоение душ. Способность поглощать душу погибших, постепенно даруя им упокоение. Ожидает упокоения 1170 душ. Активное заклинание. Призыв 100 душ. Призыв 100 душ. Позволяет призвать 100 неупокоенных душ, которые будут сражаться за вас в течение часа либо до своей гибели, после чего вернуться в место для упокоения. Уровень душ. Вдвое меньше уровня Аида. Перезарядка. 12 часов. Активное заклинание усиление духом. Досрочно отзывает отправленные на поле боя неупокоенные души. Каждая отвернувшаяся в щит душа на 10 минут усиливает блокируемый урон на 3%. Накопление силы. 50% всего заблокированного щитом урона аккумулируется в магических рунах Думузе, превращаясь в скопление силы. Объем накоплений 300% от максимальной текущей прочности щита. Выброс силы.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 Длительность в активной форме 5 минут. Перезарядка 24 часа. Поглощаемый и отражаемый урон не может превышать имеющейся суммы прочности и заряда накопленной силы. На щите же данные о высшей сущностью клятва. Ранг звездный. Прочность 10 тысяч из 10 тысяч. Появление второй синегами уменьшило прочность щита, но подарило очень и очень интересные возможности защиты и контратаки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 «И я, как хранитель, работаю». «А, еще один портал открылся. Ха, кучно пошли. Мы еще с прошлым не начали», — хмыкнул Маверик. «Ну и слава богу, что кучно пошли». Какому именно?» — ухмыльнулся, молчавший до этого тень смерти. «Все мы сразу. Спускаемся. Пора заканчивать с этой долбаной гегемонократией».